Глава седьмая Ко мне пришла Галя. Марья Владимировна, вы меня, конечно, извините. В чем дело, Галя? Опять за безразмерными? Нет, нет, ничего подобного. Марья Владимировна, я хочу к вам обратиться по личному вопросу, но как-то неудобно. Ну-ну, говорите. Марья Владимировна, я давно хотела спросить, кто вам делает голову? Какую голову? Я хочу сказать, прическу. Ах, вот вы о чем! А я-то сразу не поняла. Вы меня, конечно, извините, Марья Владимировна, но верите или нет, мы тут с девочками на вас смотрим и удивляемся. В вашем возрасте так следить за собой далеко не все следят. Честное слово, я не для того, чтобы что-нибудь, а от всей души... «Хотите девочек спросите, «Ладно, ладно. А к чему вы это ведете?» «Я хочу узнать, Марья Владимировна, кто это вам так стильно делает голову? И, может быть, вы меня устроите к этому мастеру? Очень вас прошу, если, конечно, вам это не обидно». «Почему обидно? Охотно поговорю с Виталием». «Вашего мастера зовут Виталий? А он сильно пожилой, ужасно пожилой, вроде вас». «А что? Я для девушки уже не молодая, двадцать четвертый год!» Галя вздохнула. «Еще бы!» — сказала я старость. «Нет, вы не скажите, Марья Владимировна. В нынешнее время мужчины девушку считают за молоденькую, только если лет семнадцать-восемнадцать, ну, двадцать, не более, и то, если одета со вкусом». Я кинула Галю пристальным глазом. «Ужасно она мне нравится, одета, конечно, со вкусом. И где только они, наши девушки, каким верхним чутьем всему этому выучиваются непостижимо! Все на ней чистенькое, простенькое, коротенькое, ничего лишнего, ни пуговицы, ни брошки, ни бус. Вся подобранная, вся на цыпочках, на острых игольчатых каблучках». Такую вещицу мужчине, наверное, хочется взять двумя пальцами за талию и переставить с места на место. Вы прекрасно одеты, Галя, и вам никак нельзя дать больше восемнадцати-двадцати. Вы шутите, Марья Владимировна, истинная правда. И правда, я никак не могу стать на такую точку зрения, с которой есть разница между восемнадцатью и двадцатью-тремя. «Ну, спасибо», — сказала Галя. «Так я вас очень попрошу, Марья Владимировна, скажите вашему Виталию, чтобы он меня причесал. У нас в субботу вечер молодежный, не забудете?» «Не забуду». Я не забыла. И в следующий раз, сидя перед зеркалом, сказала Виталий, «У меня к вам просьба». Есть у меня девушка, Галя, моя секретарша. Миленькая девушка, между прочим. Так вот, ей очень хочется, чтобы вы ее причесали. Моя голова ей очень понравилась. «Какой волос?» — сухо спросил Виталий. «У нее? Ну, как вам сказать, светло-каштановый, пожалуй, ближе к блондинке. Цвет мне безразличен. Длинный, короткий, скорее длинный». Если ей бобету нужно, так я бобетой не занимаюсь. Этот вид прически меня не интересует. Теперь девушки большинство делают бобету, и я скажу напрасно. Этот обратный начес только видимость создает, что волос пышный, а на деле он только взбитый и посеченный». «Другая сделает бобету и не расчесывает целых две недели. Волосу это бесполезно». «Нет, Виталий, она мне про бобету ничего не говорила. Сделайте ей что-нибудь красивое по своему вкусу». «Интересная девушка?» – деловито спросил Виталий. «По-моему, очень». Я потому спросил, что я иногда интересных девушек позволяю себе обслуживать без всякой материальной точки зрения. Меня интересует проблема выбора прически в зависимости от размера лба, длины шеи и прочих признаков. Это легче проверять на девушках, чем на солидной клиентуре. У солидной клиентуры уже и волос не тот, и форма лица не так выражена, и к тому же она требует себе определенную прическу, а не ту, которую я как мастер ей предлагаю. С другой стороны, много занимаясь девушками, я рискую не заработать себе на жизнь, но время от времени я должен проверять на девушках свои теории». «Ну так проверьте их на моей Гале. Хорошо, я согласен. Так я ей скажу, она вам позвонит. Лучше я сам ей позвоню. Телефон?» «Мой служебный. Отлично, я ей позвоню».